Первоначальное издание Свода законов 1832 года было рассмотрено или по крайней мере обсуждено в его идее Государственным советом в присутствии государя и с необыкновенной торжественностью, как рассказано в сочинении моём Император Николай в совещательных собраниях. Новое второе издание 1842 года не имело этой торжественности, и было введено другим порядком. Только некоторые отдельные законодательные вопросы, встретившиеся при ближайшем соображении статьей, были внесены в Государственный совет. А также только некоторые отдельные уставы и учреждения обращены, прежде напечатанья на рассмотрение подлежащих министерств. Все прочее делалось исключительно в стенах второго отделения собственной его величества канцелярии, от которого, помимо совета, поднесены были и проекты указов, подписанные 4 марта 1843 года. Долго работали над этим изданием, хотя в сущности оно составляло лишь свод продолжений с первоначальным текстом. Долго также и печатали его, хотя типография второго отделения по составу своему есть многолюднейшая в империи. В техническом отношении второе издание вышло, впрочем, гораздо лучше и особенно компактнее первого. Указы, как я уже сказал, были подписаны 4 марта 1843 года. И с того же времени началась рассылка экземпляров. Оно названо изданием 1842 года, потому что все источники заключены этим годом. Хотя из числа вышедших продолжении его указов очень многие за разновременным и частью уже давним отпечатанием некоторых томов не могли войти в это издание. Таким образом, если бы даже на другой день после его выпуска собрать вышедшее в продолжении его печатания, то составился бы порядочный том. Это особенно было заметно в тех частях, где именно в то время шла совершенная ломка Например, в уставах по главному управлению путей сообщения и публичных изданий. Второе издание свода представляло образование этого ведомства, как оно существовало еще при графе Толе. Тогда как при его преемнике, графе клейн в выстекшее с тех пор полгода, все было с изного перестроено. Лев Алексеевич Перовский по назначении его в 1842 году министром внутренних дел обратил неутомимую, можно сказать, лихорадочную свою деятельность преимущественно на петербургскую столицу. Вникая во все не только подробности, но и мелочи, он стал устанавливать таксы на хлеб и мясо, заводить торговую рыночную полицию, независимую от городской, следить за будочниками, мясниками, аптекарями и даже лавочниками и подвергать их беспрестанным штрафам, ревизовать ремесленные управы, расценивать скот на скотопригонной площадке, запрещать продажу товаров к увеличению их веса в толстой обертке, выгонять органы из трактиров, раздавать извозчикам номера и даже обязывать подписками ломовых извозчиков взнуздывать лошадей. Словом входить во многое, что должно было лежать собственно на квартальном или городдовом, так что многие недоумевали, остается ли у министра за этими мелочами сколько-нибудь времени для высших государственных его обязанностей. Если от всех этих распоряжений и истекала какая-нибудь польза, то разливаясь на один класс, Она парализовалась и подавлялась для него другими, противодействовавшими ей мерами, которые имели в виду опять пользу второго класса, точно так же стеснявшегося предназначенными для третьего, и так далее. Таким образом, Перовский, оказавший важные заслуги по управлению уделами, как министр внутренних дел, успел напротив составить себе в короткое время огромную отрицательную популярность. Начальствующие ненавидели его за старания отнять у них, хотя и противозаконный, но как бы освещенный временем хлеб, а промышленники – за то, что он стеснял их промысел. В Петербурге же, в низших слоях его населения, почти каждый потребитель есть вместе и промышленник, а высшие сословия слишком малорасчетливы, чтобы оценить такие добрые намерения и начинания и невольно приходила иногда на мысль, сказанная как-то задолго еще перед тем, слово «конкрина», что если в других государствах революции происходили от финансов, то в России они когда-нибудь родятся от полиции. Надобно, впрочем, прибавить, что Перовский действовал во всех этих распоряжениях не через обыкновенную городскую полицию, которую он терпеть не мог и всячески преследовал, а через свою контрполицию, составленную им неофициально и негласно из разных чиновников особых поручений и мелких послушников, между которыми он успел, как думал и всем говорил, найти много людей честных и дельных.